Глава седьмая. Домна оказалась умелой рассказчицей. Через полчаса беседы у меня появилась почти твёрдая уверенность в том, что я знаю, кем работала она до того, как переселилась в лучшие времена. Скорее всего, учительницей. Уж очень подробным и последовательным было её повествование. Обретя благо цивилизации, получив автомобили, компьютеры, телевидение и антибиотики, люди почувствовали себя счастливыми. Но за всё надо платить. Ритм жизни убыстрился, время помчалось со стремительной скоростью, люди практически перестали общаться между собой, превратились в невротиков, озабоченных бесконечным добыванием денег. И кое-кому захотелось вернуться к патриархальному быту русской деревни, пожить так, как прадеды жили. В 90-х годах прошлого столетия Один предприимчивый бизнесмен купил несколько гектаров леса и основал лучшие времена. Поселение делится на две части. В Северной обитают постоянные жильцы, в Южной – те, кто хочет провести здесь отпуск или несколько месяцев. Дома не принадлежат обитателям. Они их снимают, а не покупают. Владелец поселка оставляет за собой право расторгнуть контракт с любым, кто станет мешать остальным. Правила в лучших временах достаточно простые. Тут нет никаких благ цивилизации: водопровода, электричества, газа, канализации, телефона, интернета и прочего. Жильцы заготавливают дрова, варят каши, используя русские печи, держат коров, кур, за водой ходят к колодцу, моются в бане. Долгими зимними вечерами люди собираются у домны. Её дом нечто вроде клуба, а заодно и административное помещение. «Живём весело», — бодро вещала Домна, заученно улыбаясь. «Песни поём, книги вслух читаем. Если не захотите ни с кем общаться, то вас тревожить не станут. Вот, например, Фатине и Бирюк кукует». «Где, простите, не поняла я?» Домна поправила платок на голове. «У нас каждый дом имя имеет, как раньше на Руси водилось. Не по номеру, а по хозяину адрес был». Ну, допустим, такое, село Красное, изба Михаила Хромова. Наверное, отсюда и фамилии образовались. Спрашивали люди, как к Михаилу пройти? А на деревне Мишек Трое, высокий, хромоногий и красивый. Вот и отвечали им, Миша Хромой слева, у колодца. Но в лучших временах, в особенности в той части, что помесячно сдаётся, такую традицию соблюсти трудно, меняются же хозяева. поэтому избы сами носят имена одна пустая сейчас стоит марфа поживите в ней не пожалеете я работаю ну и что пожала плечами Думна. у нас есть такие кто в москву шастает за воротами есть стоянка для машин там можно свою оставить да только все меньше таких людей к нам обращается неохота народу в ад бегать как же с продуктами поразилась я Думна прищурилась «Никто никому ничего не запрещает. В сумке, что хозяева от ворот, пруд не заглядывает. Но всё равно большинство от магазинной еды отказывается. Я уж давно ни чаю, ни кофе, ни какао не пью. Только воду колодезную, квас, кисель. Понимаете, тело нам от родителей досталось. Они его тоже от предков получили. А кофе — чужая забава африканская». «Наши прадеды киселёк кушали, и нам его есть надобно». «Интересно», — протянула я. «Хотите мой совет?» — склонила голову на донна «С огромным удовольствием приму», — воскликнула я. «Если вы не готовы снять дом для постоянного проживания, снимите Марфу на месячишко. День в городе, ночь у нас. Через недельку вам станет ясно, чего душа просит». «Вы правы», — согласилась я. Вот только в Марфу мне не хочется. Почему? Ну, не знаю. Не пришёлся мне домик по душе. Можно во Владимир заглянуть? Он занят. Его вчера арендовали, скоро займут. А кто прибудет? Думно кашлянула в кулак. То неведомо. Именами я не интересуюсь. Люди здесь по-другому называются. Вы тоже можете по-любому именоваться. А где расположен Владимир? Спросила я. Через версту от Марфы в березовой роще. Можно хоть издали посмотреть на избу. Запретить не могу, вздохнула Домна. Заборов у нас, как и у древних русичей, нет. Да только каждому человеку уединения хочется. Надо уважать чужие желания. Сами, ясный день, можете куда угодно заглядывать и с любым человеком толковать, а уж ответят вам или нет, мне неведомо. «Владимир, у вас не поведу, но ежели сами пойдёте...» «Ясно», — вздохнула я. «Значит, ни света, ни газа, ни интернета, ни телефона?» «Да». «А сумки у входа не досматриваете?» «Нет». «Так кто мешает мобильный протащить? Или ноутбук?» Думно заморгала. «Никто? Но куда вы технику подключите? Ни одной розетки в лучших временах не найдёте». «И зачем в старинном селении жить, если охота по переносному устройству болтать?» «Так берёте Марфу?» «Мне надо подумать». «Хорошее дело», — одобрила Домна. «Голова ведь первее сердца. Но только ежели кто иной снять до вас успеет, давайте без обид. Я предупредила вас. Одна изба осталась. Лето на дворе, вот люди и бегут к земле. Зимой у нас случаются пустые избушки». А в тёплый месяц нет. Марфа быстро уйдёт. Её только вчера освободили. Хорошая женщина жила, отпуск проводила. Только она съехала, интерес к избе разгорелся. Сегодня ещё двое должны прийти, Марфу глядеть. «Сколько стоит месяц проживания?» — задала я конкретный вопрос. Ответ думный заставил меня крякнуть. «Дороговато для жилья без удобств», — заметила я. Хозяйка опять поправила платок. «Не себе деньги беру. Служу за избу, гляжу за порядком, а заодно мы с и тут век коротаем. Мне главное дочь от соблазнов города уберечь, хоть он и рядом да далеко». «Можно зарезервировать избу?» «Конечно», — согласилась Домна. «Я поеду за деньгами». «Устраивайтесь спокойно, оглядитесь. Ежели чего надо, приходите, всё дам». «Пообещала Домна. Первое время, конечно, здесь непривычно, но потом легко будет». «Но я пока не заплатила». «Отдадите позже. Я верю людям на слово». «Нет уж, лучше схожу в банк». «Хозяин, барин». «До какого часа пускают в посёлок?» «Тут не тюрьма. Время для посещений не ограничивают. Продукты не взвешивают, сигареты не режут и день свидания не назначают». скрестила руки на груди домно. «Наверное, Антон запирает ворота», предположила я, испытав от чего то удивление, смешанное с неловкостью. «Щеколда всегда накинута, но её легко открыть. За верёвочку снаружи дёрните, и калитка отворится». «То есть здесь нет охраны?» «Антон покой блюдёт. Не похож старичок на security, пожилой совсем». «Вот и хорошо». «Молодые невнимательные». «Но Антону не справиться с бандитами». Домна подошла к небольшому окошку и выглянула на улицу. «Лихим людям тут делать нечего», — убеждённо ответила она. «Горшки чугунные до да ухваты никому не надобны. Корову со двора свести трудно. Курицу и ту не упереть. Квахтать на всю деревню начнёт. А если кому она и понадобится, пусть берёт. Нет, спокойно здесь». Насильников не случается. В ином посёлке танку забора поставят, а порядка нет. А у нас же один Антон с колотушкой, и тишина благостная. Не бойтесь, мы домов не запираем, прямо как в лучшие времена. Потому и село наше такое название имеет, доброе. «Значит, за деньгами подадитесь?» «Да», — кивнула я. «Как вернётесь, сюда загляните. Отведу вас в Марфу». пообещала Домна. «Вы какой дорогой от ворот шли? Длинной али короткой?» Антон мне осла одолжил. «На редкость противное животное», призналась я. Домна усмехнулась. «Потапи у нас с характером. Правда, Рикси ещё хуже. Я к нему даже подходить не рискую. Антон животных шибко любит. И он большой шутник, вот и подсадил вас на Потапе. Решил ослика прогулять». за завсегда кругом бежит. «Ну-ка, идите сюда». Я приблизилась к окошку. «Видите высокую березу? Ствол толстый, а потом он разделяется на три дерева». «Да», — закивала я. «Направляйтесь в ту сторону, там вход». «Береза совсем рядом. Или она такая большая, что это обман зрения?» «За пять минут медленным шагом дойдете». А Антон про шесть-семь верст пути говорил, наябедничала я. Домна села на табуретку. Да шуткуется когда-нибудь. Хотите, велю устье Марфу помыть? Там чисто, но всё равно освежить не помешает. Неудобно вашу дочь эксплуатировать. Мой ребёнок, хочу в печи испеку. Хочу с молоком съем. Серьёзно ответила Домна. Пусть работой занимается, тогда дурь из головы уйдёт. Домна оказалась права, я дошла до калитки меньше, чем за три минуты. Хотела уже поднять щеколду, но тут заметила тоненький проводок, спускавшийся к замку. Чья-то хозяйственная рука очень тщательно покрасила проводку, она почти полностью сливалась с деревяшкой. Я изумилась. «Понятно, значит, есть и камера, и электронный замок, но чтобы жители лучших времен ощущали себя в XVIII веке, Признаки технического прогресса завуалировали. Наверное, днём-то вход свободный, а на ночь посёлок тщательно запирают. И насчёт свободного входа я погорячилась. Меня же впустили отнюдь не сразу. Наверняка тут есть помещение, где возле мониторов сидят крепкие парни в форме. Я вышла на улицу и оглохла. После тишины посёлка, даже неоживлённая, почти пустая улица Калашникова, показалась мне излишне шумной. Я вынула телефон и набрала номер начальника. «Чеслов!» — коротко прозвучало в трубке. Быстро отчитавшись о проделанной работе, я получила одобрение на съем избы и услышала странную фразу. «Ну, мы полетели!» «Кто и куда?» — проявила я не совсем уместное любопытство. «Отправляемся с Коробковым, Марта и Гри в командировку. Уже ремни пристегнули, в самолете сидим». «А я?» «Что ты?» «Почему меня не взяли?» «Ты работаешь по делу Бондаренко», — бесстрастно пояснил Чеслов. Перед моими глазами невольно развернулась картинка. Салон лайнера, три кресла, в них расположились члены нашей группы. Марта, расфуфыренная по полной программе, капризно требует у бортпроводницы. «Принесите капучино. Мне плевать, что самолет еще не взлетел». и насрать на отсутствие на борту агрегата для эспрессо. Готовь капучино, хоть у себя на грудях свари. Действуй живей, а не то велю своему папе аэропорт купить и отправлю тебя оформлять рейсы Москва-Чуркестан. Шевелись, Казани-Доиное!» Тирада произносится госпожой Карц небрежно, сквозь зубы, и притом Марта лениво изучает только что сделанный маникюр. «Сколько раз я наблюдала подобное...» и всегда поражалась гипнотическим способностям баловницы. Ей сейчас непременно принесут капучино. Стюардесса раздобудит напиток. Но если другая пассажирка в момент взлёта потребует горячий кофеёк, ей покажут известную фигуру из трёх пальцев. А Коробков в этот момент наверняка уткнулся в ноутбук. Волосы Димочки, небось, стянуты резинкой в хвост, уши, заткнутые наушниками от плеера, Правая рука хакера управляет мышкой, левая посылает кому-то СМСки. Навряд ли Димон сменил свою сильно помятую клетчатую рубашонку и замызганные джинсы на приличную одежду. И он явно полакомился гамбургером с чесночной подливкой. Удивительно, но Марта тоже обожает фастфуд, и они с Коробковым часто лопают из пакетов отвратительную пищу. Если уж быть точной, Торты у светской львицы и у компьютерщика никогда не бывают пустыми. Либо парочка жует нагицы, картофель фри, бургеры, либо чипсы, орешки, сухофрукты, конфетки, карамельки, зефирки, шоколадки, семечки, леденцы. Но почему? Потребляя немеренное количество калорий, и карцы коробков остаются похожими на вязальные спицы – А я, нюхающая только листик салата, напоминаю слона после посещения кулинарного фестиваля. Кто-то еще продолжает считать наш мир справедливым? Чеслов, естественно, облачен в строгий темно-синий костюм. Пиджак и идеально выглаженные брюки. Один раз бригаду забросила в лес. Мы пролежали во враге несколько часов, отплевываясь от глины. Представляете, какими красавцами мы вылезли из укрытия, да? А теперь оцените размер моего удивления, когда, сев наконец-то в машину, я оглядела Чеслова и увидела. Он одет в чистенький, без единой морщинки костюм, к которому таинственным образом не прилипла ни одной соринки. С тех пор я пребываю в твердой уверенности, что у Чеслова в брюки встроены утюги, а в пиджак — замаскированные щетки-липучки. В самолете Чеслов всегда спит. А вот мой муж Гри — Предпочитает смотреть кино. Голову на отсечение даю, что сейчас вся женская часть лайнера уставилась на моего законного супруга. Через несколько минут после взлёта, когда погаснет табло «Пристегните ремни», мимо кресла Гри начнут шнырять особы противоположного пола и строить глазки самому красивому мужчине на свете. Если я присутствую при подобной сцене, мой комплекс неполноценности начинает расцветать ярким цветом. Как-то раз Марта Карц заявила одной из склеившихся к Гри девиц. «Эй, кукла, слушай, допустим, ты утащишь нашего святого Иосифа под одеяло. И что с того?» «И что?» — изумленно повторила нахалка, нагло напирая на Гри. «Он с тобой потрахается?» — спокойно пояснила Марта. «Раз, другой, третий. Но учти, с женой Гри не разведется. Ему нужна клуша с восторгом в глазах». «Ты начнешь скандалить, он ответит. В конце концов, вы подеретесь и разбежитесь, изрядно попортив друг другу нервы. Круто получится. Десять минут в койке и десять месяцев геморроя. Хочешь совет?» «Ага», — растерянно кивнула девица. «Канай отсюда! Не стоит один оргазм горы мигрени!» Марта зевнула. «Кстати, тетя справа, жена Гри. Она может на тебя сесть и раздавить». «На моих глазах уже пять идиоток под нею погибло». Девчонка побагровела и исчезла. Марта еще раз дивнула и отвернулась к окну. А я застыла в недоумении. Как мне поступить? Поблагодарить Карц за то, что она турнула наглую особу, или обидеться на нее за то, что изобразила меня этой кислонихой? Я тряхнула головой, прогнав воспоминания. «Вполне можешь сама справиться с задачей». Мирно договорил, ничего не подозревающий о моих мыслях Чеслов. «Пора личный опыт набирать. Короче, ориентируешься по обстоятельствам». «Но как же, я привыкла в группе», — залепетала я. «Отвыкай», — почти ласково сказал Чеслов. «Наши все умеют работать в автономном режиме, и телефонов никто не отменял. Да, чуть не забыл». «Гри сидит у окна. Рядом с ним Дима. Марта устроилась в проходе». «Никто на твоего мужа не пялится. Никому он не нужен. Удачи!» Трубка запищала. «Упади сейчас небо на землю, я и то удивилась бы меньше. Значит, Чеслов знает о моих душевных терзаниях. Кто ему сказал? Гри?» Но я никогда не признавалась мужу, что ревную его. «Марта?» «Навряд ли. Госпожу Карц интересует лишь собственная персона». На чувства окружающих она не обращает ни малейшего внимания. Значит, Чеслов сам догадался. Ой, как нехорошо. Члены группы не лезут в личную жизнь друг друга. Правда, жизнь Марты трудно назвать личной. Каждый ее чих обсуждает пресса. Но вот о Чеслове и Диме мне неизвестно ничего. Вас удивляет, что Гри не сообщил мне о командировке? Уверена, он не знал о планах начальства. «Очень хорошо представляю, как обстояло дело». Чеслов обзвонил ребят и сказал, «Ровно в полдень, аэропорт Домодедово. Берете только необходимое». Сколько раз я срывалась, услыхав подобные слова из дома, и потом оказывалась в лайнере, забыв зубную щетку. «Теперь-то меня не проведешь. Я всегда ношу в сумочке малый тревожный запас, в который входят таблетки от головной боли, паспорт, складная зубная щетка и кое-какие мелочи». «Нынче меня не застать врасплох, но я никогда не работала одна, умею только...» Противное пиканье прервало ход моих мыслей. Я схватила телефон. СМСка, Наверное, от Гри. Муж решил пожелать мне успеха. Он такой внимательный, милый, нежный. Я уставилась на текст. «Бросили кошку в воду, велели плыть. Не бойся, я с тобой. Начнёшь тонуть, звони по номеру». Далее шли цифры. Сообщение оказалось от Коробкова, который, как теперь выяснилось, имеет ещё один мобильный. Впрочем, я не удивлюсь, если номеров у Димы окажется 3, 4, 5, 6. Я встряхнулась и пошла по улице Калашникова, туда, где она вливалась в широкий проспект. Пусть я и не гений общения, как Марта. Пусть не умею общаться на «ты» со всеми компьютерами, как Дима. Пусть не талантлива, как Гри, не умна, как Чеслов. Но я тоже кое чего могу. Умею подмечать мелкие детали. Увидела ведь, что Оксану Бондаренко переодели. Сколько народа смотрела запись, но никому, кроме меня, не пришёл в голову вопрос. А с какой стати похититель решил поменять бордовую водолазку-бухгалтерши на белую кофту? Ответа у меня пока нет, но я носом чую. Найду его и узнаю, что случилось с Бондаренко. Вернее, я в курсе, её убили перед камерой. Осталось лишь выяснить, кто, за что и где захоронено тело. Вот докопаюсь до истины, Игри перестанет с восхищением смотреть на Марту Карц. Он сможет гордиться собственной женой.